Глава вторая. Елена. Утро подкралось незаметно, разметало остатки тьмы и опустилось на чудесный парк развлечений плотным туманом. Мэр города Елена Ховански стояла у широкого панорамного окна своей уютной двухуровневой виллы, любовалась разлившейся перед взором пепельной гладью. Её ярко-рыжие волосы были коротко острижены. Дорогой пеньюар, из струящегося вниз тяжёлого шёлка, подчёркивал статус. От тонкая напряжённая линия губ выдавала бывалую бизнес-леди и просто уверенную в себе женщину. Елена умела сражаться. Она безжалостно топила конкурентов всеми доступными способами, добивалась полной победы, и до недавних пор это очень хорошо работало. Во всех окрестностях было не найти более состоятельную семью, чем Ховански. Елена поправила шёлковый пеньюар с платиновым тиснением с наслаждением втянула в себя сырость осени и прикрыла глаза. Щёлкнула зажигалка из чистого золота, и тонкая дамская сигарета вспыхнула тлеющим огоньком. В эту ночь ей так и не удалось сомкнуть глаз. Прилетевшая накануне весточка кричала о том, что Михаила Воронова выпустили на свободу раньше положенного срока. И это было очень нехорошо. Выборы мэра в марте. А значит, у Елены может появиться настоящий соперник. Отец Воронова в своё время успел прославиться неуёмной жадностью и стремлением к власти. Он ни с кем не считался. Законы существовали не для него. Он подминал городской бизнес под себя, но с Еленой этот номер не прошёл. Хватило одного заговора, чтобы отправить Глеба и его семью на тот свет. А ушлого наследника Михаила Воронова, которого в день покушения не оказалось в доме, упечь в тюрьму на несколько лет. Вороново освободили досрочно, и теперь у мерзавца были развязаны руки. Что ж, если будет надо, Елена жизнь положит на борьбу с вернувшимся в город наследником незаконно нажитых Глебом миллионов. Сбережения пальной семьи так и не удалось обнаружить. Глеб никогда не доверял банкам. Как не старались выбить местонахождение тайника из единственного выжившего наследника, а ничего не вышло? Видимо, сын просто не знал, где хранился средства покойный отец, иначе бы давно раскололся. Никто не выдержит столько боли. Завтра вернётся домой с поездки во Францию её дорогой сын Филипп. Он привезёт новые образцы от ведущих французских домов моды. И в городе устроят модный показ, который завершится ослепительной вечеринкой в самом роскошном ресторане. Ведь город, который едва дышал в начале двухтысячных, теперь превратился в процветающий центр развлечений. Казино, рестораны, магазины — всё это приносило баснословную прибыль, и во главе города стояла семья Ховански. А Воронов пусть попробует сунуться со своими бычарами из старосортного охранного агентства на её территорию. Она в долгу не останется. «Елена?» — раздался уделённый голос у неё за спиной. «Почему ты не спишь?» Хозяйка дома обернулась к пачерице и с нежностью улыбнулась. Дарья стояла в дверях просторной гостиной. Джинсы, мягкий свитер, на плече дорожная сумка. Длинные светлые волосы собраны в тугой узел. В на голубых глазах недоумение. Даша. Красивая и ранимая. Любимая дочка её умершего мужа, которая упорно отказывалась принимать любовь мачехе. Она была больше похожа на фею, чем на бизнес-леди и никогда не владела деловой хваткой. Как позднего и любимого ребёнка, родной отец окружил Дашу заботой и любовью, и её хрупкому естеству не позволяли приближаться к суровому миру бизнеса. Полгода назад Даша закончила обучение во Франции и вернулась под тёплой крылышко своей успешной мачехи, чтобы создавать дизайнерские наряды для сети магазинов Хелен. Так говорили городские легенды. Никому было невдомёк, что на самом деле Дарья отбилась от рук задолго до своего совершеннолетия. После смерти родного отца она будто сорвалась с катушек. В Россию девушку вернули насильно после того, как погиб её французский жених Михаэль Прижан. Полгода терапии у самых высокооплачиваемых психотерапевтов сделали своё дело. Дарья почти смирилась с тем, что останется жить с мачехой и сводным братом Филиппом. Но она до сих пор носила траур по своему жениху, и произносить имя Прижан в доме Ховански запрещалось. «Ты снова куришь. Для здоровья в твоём возрасте это очень нехорошо. Я хочу знать, что случилось. Ты ведь никогда никого не боялась». «Враги не дремлют», — раздражённо произнесла Елена. «А выборы очень скоро». «С каких пор тебя волнует возможность проиграть выборы?» «Никогда нельзя недооценивать противников». Елена вздохнула и протянула руки к пачерице. Даша нахмурилась. Тонкие брови сошлись на переносице. Но мачихи не отказала, позволила себя обнять. «Машина уже ждёт, мама. Я улетаю в Москву на съёмки». Желая как можно скорее завершить церемонию объятий, чётко произнесла она. «Надо бежать, иначе опоздаю на посадку. Самолёт ждать не будет». «Счастливого пути!» Елена сжала тонкие руки пачерицы и мягко улыбнулась. Даша натянута улыбнулась в ответ, подхватила сумку и заспешила к выходу. Полгода прошло с тех пор, как патчерица Елены потеряла возлюбленного. На самом деле Елена знала, что произошло в тот страшный день. Но тайна должна оставаться тайной. Пусть все думают, что Михаэль положил жизнь на алтарь борьбы с терроризмом. Существование рядом с таким человеком, как Прижан, не сулило ничего хорошего ее патчерица. Рано или поздно он был закончил именно так, будучи расстрелянным неизвестными наёмниками за очередной правый репортаж. Ничего, ещё немного, и Елена представит негодную пачерицу настоящему жениху. Со связями и огромными доходами под стать Ховански. Надо только подождать, пока в сердце неблагодарной девчонки окончательно угаснет воспоминание о Михаэле. А пока пусть у неё будет иллюзия свободы. Она летит в Москву на очередные съёмки никому не нужного журнала. Приятного путешествия. Рано или поздно Елена заставит Дашу переписать завещание. Наследство любимой дочери ее её покойного мужа перейдёт в руки Ховански. Елену изберут на второй срок, и никакой Михаил Воронов не сможет встать у неё на пути. Его сотрут в порошок, как и всю семью.